По мы с мужем официально поженились 30 декабря, ровно через 4 месяца после знакомства. Это был мой второй брак. Свадьба, как и в первый раз, не планировалась Я бы вообще с радостью сходила в ЗАГС и вернулась домой смотреть кино. Но моей маме было необходимо хоть какое-нибудь торжество, поэтому мы заказали на всю семью стол в кафе «Пушкин». Жених прилетел в Москву с девочками. Они вышли из Аэроэкспресса на Белорусском вокзале и тут же замерзли. В Москве мороз, минус 20, невиданный холод для выросших в Австралии. Я сгребла всех в охапку и отвезла домой. Регистрация была на следующий день. Моя семья девочек еще не видела. Предполагалось, что знакомство состоится после ЗАГСа. К ресторану мы подъехали одновременно. Я с девочками и мужем в одной машине, родители и моя сестра в другой. Мама с сестрой вышли из авто в шубах в пол. «Это мех?» — ужаснулась вслух Лола. «Вот черт, я об этом не подумала». «Да, к сожалению, это мех», — пришлось сказать сочувствующим тоном. «Настоящий?» — Лола никак не могла поверить глазам. Мы зашли в ресторан, и тема мехов сошла на нет. Я не сказала, что у меня тоже есть такие шубы, несколько штук. Одну мне подарила мама, вторую я купила сама, Еще одну отдала сестра. Шубы висят в шкафу в московской квартире. Я к ним так больше ни разу и не притронулась. То, что раньше было для меня нормой, вдруг резко перешло в разряд средневековых пережитков. «Они здесь носят на себе убитых животных, как будто я сама не делала того же еще неделю назад». В ресторане официанты называли Лолу «сударыня» и подавали еду в белых перчатках. Лола от этого еле дышала. Она смущенно озиралась и держала спину. Я понимала, у нее культурный шок, но ей тут нравится. Высокие потолки, белые скатерти — Ей подливают морс, а вокруг все говорят полушепотом. Папа такой счастливый, и Наташа его постоянно целует. Никто никуда не денется. Я смотрела на свою новую семью и тоже гордилась. И вдруг Лола издала невероятно громкий звук. Он эхом разлетелся по залу. Люди за соседними столами обернулись. Моя мама в ужасе перевела взгляд с меня на Лолу и обратно. А Лола спокойно продолжала есть. Лола чихнула. «Нас учили так не делать. Мы чихали тихо, как мыши. А в нидерландских школах учат не сдерживать поток воздуха, не прикрывать нос и рот, иначе в голове лопнут сосуды. Какие еще потоки они учат не сдерживать, я уточнять не стала». Лола, как ни в чем не бывало, уплетала вареники. А я старалась принять, что мы из разных миров, но нам вместе придется создать новый, свой. И моя мама, которая не выходит из ванны без макияжа, в этом мире будет чувствовать себя неуютно. Это, в общем-то, касается каждой семьи. Партнеры приходят в брак с разным бэкграундом. Каждому предстоит объяснить свою норму другому. Чаще, к сожалению, вход идет. Не разъяснительная работа, а скорее конфронтация. Правильно только так и точка. Понять логику другого бывает действительно сложно. Мы обычно даже не видим, как повторяем то, что раздражало нас в маме и папе. А значит, не можем объяснить другому, почему именно это для нас в порядке вещей. Это как обсуждать правильное и неправильное дыхание. Серьезно, Разве можно не дышать? Вы с какой планеты прилетели? Но представим, вы оба согласны, что дыхание необходимо. Однако партнер считает, что дышать можно только носом и никак иначе. Он так делал всю жизнь и планирует продолжать. Ведь только дыхание носом приемлемо в его системе ценностей. Вы киваете, но однажды за ужином замечаете, что он дышит ртом. Вы указываете ему на это а он с возмущением отвечает «Ты с ума сошла? Дышать ртом — это просто беспринципно, я никогда так не делаю». В реальной жизни мы получаем партнера, который декларирует уважение к детям, но разговаривает с ними в приказном тоне и не дает возможности возразить. Или партнер утверждает, что самое главное — искренне говорить друг с другом, но стоит начать разговор, он обесценивает ваши слова — Закатывает глаза, осуждает, высмеивает или просто заставляет замолчать своим напором. Возникает диссонанс. Как это возможно? Ты же говорил, что важно искренне общаться. А сам? А он отвечает, я и общаюсь искренне. Это ты все в штыки воспринимаешь. Услышал он себя со стороны, возможно, он и засомневался бы в своей правоте но он со стороны не слышит. Голос внутри него действительно говорит с партнером открыто и откровенно. Мне было очень полезно общаться с родителями мужа, а потом отправляться к своим. При нашем эмигрантском образе жизни такие встречи всегда погружение с головой. Увидеться удается нечасто, поэтому все время посвящается родственникам. Это дает возможность вести долгие разговоры где угодно, на кухне, во время прогулки, за столом. Однажды муж рассказал, какой туалет был у них в горах Таджикистана. «Понятно, что на улице с дыркой в полу. Меня этим не удивишь. Я всё лето жила у тёти Любы и тети Иры в Михайловке. К деревенским нужникам привыкла». Но тот факт, что в Таджикистане не было туалетной бумаги, вернее, вообще никакой бумаги, и подтираться приходилось кусочками глины, Это уже интересно. Не потому, что этот опыт ужасен или травматичен. Это обычная история для горного села. У меня в Михайловке были свои нормы и быт, и я вспоминаю то время, как лучшее в жизни. У тёти Иры было два вида бутербродов. Сладкие — белый хлеб, сливочное масло и сахарный песок. соленые черный хлеб, подсолнечное масло и соль. Что может быть вкуснее на свете? Такие детали детства формируют нас как личностей. И двум людям, выросшим в разных культурах, социальных средах, с разным уровнем достатка, не всегда удается до конца понять друг друга. Наши старшие дети не могут понять, почему Надежда в фильме «Любовь и голуби» хочет вернуть мужа. «Он что, алкоголик?» — спрашивает Лола, отвлекаясь от экрана. Мы с мужем хохочем. Помните, они там бутылки со спиртным перепрятывали. Лола от этого эпизода пришла в ужас. Почему Надежда хочет вернуть алкоголика, который ей еще и изменил? Противоречивые чувства у нее вызвал и Гоша. Из ленты «Москва слезам не верит». Почему женщина не может зарабатывать больше мужчины? Почему Гоша исчез и считает это нормальным? Почему она перед ним еще и как будто извиняется? Однажды Лола приболела, сидела дома, я куда-то ушла. Вечером муж, придя с работы, спросил, как так получилось, что Лола не ела. Ей было лет 12-13. Упрек мужа я восприняла очень остро. Мне что, надо было кормить ее с ложки? Лола чувствует себя вполне прилично. Еда в холодильнике. Мы давно договорились, что дети едят сами. Почему муж ждал от меня чего-то другого? Теперь я знаю. Когда кто-то болеет, домашние носят ему еду, чай, лекарства. В его семье так было принято. Но у меня дома было не так. Если кто-то заболевал и в чем-то нуждался, об этом полагалось сказать». В остальное время можно было наслаждаться неожиданным свободным от работы или школы временем и валяться в свое удовольствие в кровати. Заболевшего не трогали. Мы с мужем на многое смотрим одинаково, но есть и вещи, которые образуют между нами пропасть. Ее можно было бы преодолеть, если бы мы могли оценить свое детство, выделить важные моменты и обсудить. Но многое для каждого из нас стало настолько частью наших личностей, что отделить от себя и проанализировать не получается, только если кто-то со стороны обратит на это внимание или если обстоятельства сложатся так, что мы сами что-то поймем. «У нас в Таджикистане считается, если ребенку не дать, что он просит, он заболеет», сказала мне как-то свекровь. Мне, выросшей в семье врачей, Слышать это смешно. Я представляю большие семьи, в которых детям дают что угодно по их первому писку. И я невольно улыбаюсь, представив, что мой муж когда-то был этим самым ребенком. На землю опускают банальные знания психологии. Не выглядит он человеком, получавшим в детстве все, о чем просил. В отпуске Мира сдружилась с голландским мальчиком и провела весь день с его семьей. Они были в детском клубе, потом на обеде, потом еще где-то. Отель закрытый, мы не беспокоились. Когда вы ее будете забирать? спрашивает свекровь. Когда позвонят его родители, отвечаю, имея в виду, что ребенку весело, хорошо. Когда от нее устанут, тогда мы ее и заберем. Ты можешь забрать ее, когда хочешь, звонишь и говоришь: Все, я ее забираю, втолковывает бабушка. «Ой, тогда я позвоню через три дня», — смеюсь. «Через три дня ты уже можешь сказать, я ее не забираю», — парирует свекровь, не меняя выражение лица. Я уже хохочу. Я понимаю, о чем она, но мне ужасно смешно. Я не представляю себя в этой ситуации. Она вообще классная, и многие ее истории как сказки из «Тысячи и одной ночи». Но вдруг я понимаю, она серьезна. В Таджикистане можно не забрать дочь, если она оказалась ночью у кого-то дома. Так рос мой муж. Так он женился в первый раз. Как же он сейчас вообще смотрит на все свидания наших девочек? Ведь он никогда ни в чем Лолу не ограничивал. Я понимаю, что по большей части из-за моего присутствия. Это я каждый раз вводила новые нормы. Но все-таки для него это должно быть чем-то совершенно непонятным. Жасмине было сложнее. У нее существовали комендантский час и вообще жесткие рамки. Лоли живется проще. Отчасти поэтому она нередко чувствует себя виноватой. Я перевожу Лоли на английские бабушкины слова о трех днях. Лола широко открывает глаза и я тороплюсь успокоить. Нет-нет, это шутка. Конечно, мы ее заберем. Лоле вообще пришлось в той поездке многое объяснять. Например, концепцию сглаза. Бабушка сказала, что на пляже кто-то на нее пристально смотрел и точно мог сглазить. Лола кивает, но, я вижу, не понимает. «Объясняю, что такое сглаз. Это как волшебство?» спрашивает Лола. «Скорее, как проклятие», — отвечаю. Лола открывает глаза еще шире. Я обожаю рассказы бабушки. Дети ее зовут Бува, это по-таджикски бабушка. Она открывает мне глаза на мир, в котором рос мой муж. По его реакциям я понимаю, какие воспоминания ему приятны, какие болезненны. Я вижу, как она общается с ним, и мне это тоже нравится. Он старший сын. В Таджикистане это особый статус, но и особые обязанности. Во время нашей первой встречи в Дубае я восхищалась, как Бува мастерски давала обратную связь. Муж за что-то распекал младших братьев, мать молча слушала и покачивала коляску с маленькой Мирой. Она не перебивала, не спорила, просто слушала. Когда он замолчал, она сказала «Да Лер, дурак!» Шухрат дурак, Фуркат дурак. Всех вас я родила. Может, и ты дурак? Это был шах и мат. Зачем я вообще трачу столько сил на то, чтобы объяснить ему свою позицию по сотне вопросов, если можно вот так, одной фразой, все расставить по местам? Наташа, учись брать паузы. Учись любить тишину, чтобы то, что ты говоришь, имело вес а не улетала в бездну. «Всех вас я родила. Может, и ты дурак?» С того момента прошло пять лет, а я до сих пор смеюсь. «Думаете, он нашел что ответить?» «Конечно, нет». «Бува — мое окно в тот мир». Мне еще московский психолог когда-то говорила, «Если хотите понять мужа, вам надо ехать в Таджикистан, посмотреть, как они живут». Я отмахнулась. Какой Таджикистан, он же европеец. Это сейчас я понимаю, что лишь частично. Он сын своей мамы, как и я, дочь своей. Как сказала Жасмина, не перепутаешь, где чей ребенок. И это не о внешности. Если мы с моей мамой до ночи сидим в баре, то мужу с мамой поскорее хочется уйти в номер. Мы с мамой выбираем коктейли, муж с мамой — чай. Мы с мамой — схватка не на жизнь, а на смерть. Муж с мамой лучше промолчать, если зреет конфликт. Я часто слышала, как муж или его мама по телефону говорят «Хо». «Хо-хо» — произносит муж и отсоединяется. Вдруг вся великая концепция этого «хо» открылась для меня в поездке. «Хо» — знак согласия. Да, хорошо, ладно. Вы соглашаетесь со сказанным. «Соглашаетесь, что сделаете?» А там не важно, сделаете или нет. Главное, сказали «хо», проявили уважение. Интересно, насколько это осталось в муже? Я-то вечно ни на что не соглашаюсь. Очень часто говорю «нет». Как ему это? И что было бы, если бы я говорила «да, хорошо», но потом не делала? Надо попробовать. Вдруг это как с дыханием. Заявили, что дышим носом, а оказалось дышали ртом. И вообще, настолько ли мы разные? Если в его детстве в уборной не было бумаги, то пользовались глиной. Но в моем-то детстве вход шел лопух.